Глава четвёртая. «Откуда всё-таки здесь свет?» — спросил Тим. «И воздух. Это, наверное, какие-нибудь особенные водоросли, да? Или подводные светлячки?» «Не так просто, Аспид», — не оборачиваясь, ответила Донья Милес, шагавшая впереди него по огулкому каменному тоннелю с неровными стенами. Пол под ногами светился ровным зеленовато-белым фосфорицирующим светом. Откуда-то сверху, едва слышно, доносилось журчание бегущей воды. «Владетель создал всё это для нас, ещё привязанных к человеческим телам, изменяя материю». «Изменяя материю», — повторил про себя Тим, на ходу проводя пальцами-когтями по неровной поверхности стены. Стена, как и всё вокруг, была вполне осязаемой, прохладной, немного скользкой и чуть шершавой на ощупь. Местами на ней проступали золотистые пятна, состоящие, словно бы, из множества блестящих, застывших пузырьков. Наверное, Грибов подумал почему-то Тим. А может быть, это просто были такие камни. меняющиеся материя. Действительно, ничего особенного. В конце концов, если подобные трюки можно проделывать собственным телом, что уж там можно говорить о неодушевлённых предметах. Сон был на редкость ярким. Тим честно попытался представить себе, что он действительно находится сейчас где-то на дне океана. Интересно, кстати, какого именно океана мелькнуло в голове. Может быть, Атлантика? Ведь над другими океанами не могло сейчас быть ночи. Или могло? Нет, человеческое воображение явно пасовало, и, наверное, винить его в этом было нельзя. Впрочем, по сравнению с тем фактом, что он научился превращаться в гигантскую летающую ящерицу, И успел уже даже познакомиться с себе подобными, существование подземных или подокеанных, хорошо освещенных пещер, пригодных для жизни, выглядело совершенным пустяком. Они прошли в широкую, переливающуюся серебристыми искрами каменную арку и внезапно оказались в небольшом круглом зальчике с гладким, как стекло, мерцающим тусклыми, желтыми и зелеными огнями и оттого будто бы мозаичным полом. Как ни странно, здесь совсем не чувствовалось холода. Воздух был сухим и тёплым, как в метро, не живым, но и не мёртвым, и слабо пах морской солью. Сухое тепло распространялось из тёмных стенных ниш, прикрытых местами и хитросплетениями толстых, похожих на гигантские серые канаты лиан, которые тянулись с далёкого потолка и временами начинали извиваться в воздухе как живые. Золотисто-белый свет вокруг был странно похож на дневной, но это светились сами камни, части стен и высоких неровных сводов. Посреди зала неуверенно переминалось с ноги на ногу странное существо, больше всего похожее на гигантскую черную обезьяну с волчьей головой. «Это Тим», — сказала существу Донья милис — «твой новый соратник из внешнего мира». «Вот тут бы мне и проснуться», — подумал Тим. Его чего-то кольнула смутная тревога. Странный зверь тем временем подошел ближе и внимательно уставился на Тима блестящими черными глазами с явной смесью опаски и интереса. Потом он вытянул мохнатую лапу и не сильно ткнул его длинным пальцем в грудь. Тим дёрнулся от неожиданности, и тогда полуволк, вполне внятно пробормотав человеческим голосом что-то вроде «Чёрт, ну да!», скрестил руки на груди и старательно зажмурился. И Тим, разом вспомнив, как он сейчас выглядит, поспешно сделал то же самое. Когда окатившая его дрожь наконец отступила, Тим открыл глаза и первым делом посмотрел на свои ладони. Потом он осторожно поднял взгляд и увидел, что перед ним стоит высокий темноволосый парень в подвернутых рваных черных джинсах и кожаной косухе поверх выпущенной из-под ремня белой футболки. Парень настороженно ощупывал свое лицо. На вид он был явно старше Тима, но совсем взрослым тоже не выглядел. Белые кроссовки почему-то с разноцветными шнурками, массивная серебряная цепь на шее, измазанные гелем волосы и поблескивающая в левом ухе маленькая серьга придавали ему вид то ли рокерский, то ли криминальный. «А, а фонареть!» — пробормотал парень, не останавливая на лице Тима растерянный взгляд темно-серых глаз. «Вот уж убрала, так убрала!» Да не то слово. Неожиданно в тон ему совершенно искренне поддакнул Тим. Пару секунд парень продолжал смотреть на него со странно пытливым выражением, будто бы опасаясь, что Тим сейчас растворится в воздухе. «Ну, значит, это здорово, бров проговорил он наконец. «Тимати, да? Тимофей!» «Странное имя, или это типа погоняло?» «Имя как имя», — пожал плечами Тим. «А твое?» «Кейр!» — парень зачем-то выставил перед собой сжатый кулак, как раз когда Тим попытался протянуть вперед руку для пожатия. Они одинаково недоуменно уставились друг на друга. «Ты чего?» — выпалил Тим. «Не из России? А ты не из Америки?» — с оттенком нервозности спросил Кейр одновременно с ним. Повисла пауза. «Твою ж мать!» — с чувством произнес наконец Кейр. «Это же все эти их штучки, да? Нам обоим кажется, что мы говорим на одном языке, так, да?» — спросил он, оборачиваясь к Донье Миллис, которая все это время насмешливо наблюдала за ними. «Вы теперь ту липа Привыкайте, что мир для вас един, юные войны», ответила она, улыбаясь. «И война тоже едина». «Тебе придется мне что-то рассказать!» Верена с грохотом захлопнула за собой дверь пустой аудитории и прижалась к ней спиной. В ее голосе слышались еле сдерживаемые слезы. Алекс закрыл ноутбук и поднялся из-за преподавательского стола. «О чем ты, малыш?» Он выглядел искренне обеспокоенным. «Я не понимаю». «Понимаешь», — упрямо возразила Верена. «Это был не смерч и не шквальный ветер, и я видела, видела тебя там». Голос у нее срывался. «Верена, хорошая моя девочка, пожалуйста, успокойся». Мужчина подошел к ней, обнял, погладил по голове. «Ты просто переволновалась в последние дни, вот и все». «Не ври, не смей мне врать!» — всхлипнула Верена, уткнувшись носом в его плечо. — Ты будешь говорить, что у меня крыша поехала, да? Когда меня держал этот с жуткими когтями, я уже видела его до этого, понимаешь? — Кого ты видела? — Монстра! Страшного монстра, с мордой, как у крысы, и крыльями, и как у нетопыря. Я видела его морду за секунду до того, как на меня попытались напасть в том парке. Понимаешь? Я... Рука Алекса замерла на секунду и снова пришла в движение. — «Все будет хорошо. Давай сделаем так. Сейчас ты успокоишься и расскажешь мне, с чего все началось. А потом мы вместе решим, как лучше поступить, ладно?» Он протянул Верене носовой платок. «С клуба! Нет, не знаю, еще раньше!» Ко мне пытались пристать, когда я возвращалась домой после вечеринки. А потом он испугался и сбежал. Он ничего не сделал. Я, я даже родителям не говорила. «Скажешь, у меня просто стресс, да?» Верина внезапно заговорила сбивчиво и торопливо, чуть задыхаясь. «Ну скажи мне, пожалуйста, скажи, что это все бред. Я вот прямо сейчас пойду и запишусь на прием к психиатру. Пусть посадят на таблетки. Не знаю, должны же быть какие-нибудь таблетки, которые останавливают галлюцинации. Но я же видела тебя там!» Она бессиленно опустилась на пол, закрывая руками лицо. «Ну все, все, вставай. Ну-ка, дай руку». Алекс присел на корточки, крепко сжал ее, дрожащую ладонь, и вдруг замолчал. Верена, не понимающая, подняла на него покрасневшие глаза, потом смущенно шмыгнула носом, поднимаясь. «Прости, прости меня, пожалуйста», — проговорила она, делая глубокий вдох. «Я просто долбанутая истеричка, мне так стыдно. Наверное, просто слишком много всего навалилось и...» «Верена, послушай меня внимательно», — неожиданно странным голосом произнес Алекс. Верена вопросительно взглянула на него. «Ты сейчас просто внимательно послушай, что я тебе скажу, и ответишь на мой вопрос, хорошо?» — повторил он. Слова мужчины долетали до нее словно с секундной задержкой, как во время разговора по сети с плохим соединением. Верена неуверенно кивнула. «Скажи мне, когда ты сделала себе эти татуировки на запястьях?» — проговорил Алекс тем же непривычно чужим, будто бы прерывающимся тоном. «Это... я не знаю, как это получилось. И почему ты говоришь со мной по-русски? Я же не...» «Как ты понимаешь, на каком языке я с тобой сейчас говорю?» — тихо спросил Алекс. «Но я... я же не знаю... я не знаю всех этих слов!» — растерянно пробормотала Верена, глядя в пол. По правде говоря, она сама уже с трудом соображала, что городит. «Скажи... сделала...» «Посмотри на меня, Верена!» — попросил вдруг Алекс. «Алекс...» Верена подняла глаза, и Алекс медленно свел на груди руки со скрещенными кулаками. «Что ты видишь?» От его ладони распространялось едва заметное золотистое свечение. Потом на руках вдруг коротко вспыхнули две тонкие линии, и Верена увидела, как черты лица у Алекса поплыли, сделались зыбкими и нечеткими, а потом на мгновение... словно бы перегруппировались, и лицо стало похоже на лисью морду с мерцающими изумрудно-зелеными глазами. «То существо! Опять!» – завороженно прошептала Верена, не отрывая от него взгляда. Алекс опустил руки и глубоко вздохнул, на нее снова смотрел человек. «Пойдем-ка прогуляемся немного по воздуху», – предложил он. «Мне кажется, похоже, это будет долгий разговор». Кейр стоял рядом с худощавым мальчишкой в красном потёртом свитере с оленями. Тимофей, покосившись на того, ещё раз старательно повторил парень про себя на высланном жёстком чёрном хомуступе огромной каменной скалы. Под уступом в широкой расселне виднелась серебристая теряющаяся в темноте поверхность необъятного подземного озера по которой скользили существа напоминающие огромных золотистых водомерок со светящимися фасеточными глазами и длинными жалами толстыми как журавлиные клювы. Впрочем, может быть при желании эти жутковатые твари могли бы напомнить ему и ещё что-нибудь знакомое, но Кейр чувствовал, что у него с каждой минутой остаётся всё меньше сил на игру в ассоциации. С невидимого свода, с равномерным звоном, одна за другой падали в воду тяжёлые, крупные, ртутно-блестящие капли. снизу поднималась прохлада, наполненная странным острым ароматом, похожим на мятный, от которого ониели губы, едва заметно леденило горло при дыхании. « Сегуны я радую принять вас в нашу семью, юные воины, сказала донья Милис. Стоящий рядом с ней коренастый мужчина прищурил узкие черные глаза, ощущая на себе его спокойный взгляд. Кейер неожиданно испытал такое чувство, как будто бы ему чем-то очень холодным, как металлическое лезвие, вдруг провели по позвоночнику. Парень заметил, что его понемногу начинает познабливать, а щеки и лоб гореть, как от высокой температуры. Правитель казался ему словно бы сошедшим с афиши какого-то исторического фильма. Толстая черная коса, перехваченная высоко на затылке длинным кожаным шнурком, белая накидка с жесткими широкими плечами поверх просторного темно-синего тяжелого шелкового кимоно, два меча в узорчатых ножнах, остриями вверх, заткнутые за широкий пояс. Кир пригляделся к нему внимательнее и, внезапно содрогнувшись, понял, что различает, как на человеческое лицо Сигуна будто бы наслаивается ещё одно, похожее на цветную маску с байкерской татуировки, но не застывшее, а отчётливо подвижное, тёмно-малиновое, будто бы налитое кровью, с расплывающимися словно нарисованными чёрной тушью толстыми линиями вокруг глаз, широкой зубастой пастью и раздутыми ноздрями. «Подойдите сюда», — негромко велел им правитель. Парни, переглянувшись, неуверенно приблизились. Кейру вдруг почудилось, что над его головой, в голых ветвях, растущего прямо из пола огромного каменного дерева с опаловым стволом, закопошились какие-то тусклые, почти неразличимые чернильные тени, закопошились с едва слышимыми, но разносимыми повсюду звонким эхом, хрустом и шорохами. Усилием воли, стараясь держать очередной волной пробегающий по спине озноб, он задрал голову вверх и успел заметить, как одна из этих теней вдруг сорвалась с высоты, стремительно мелькнула в воздухе, обдав резким запахом будто бы дыма, как от горящей спички, на микожурной ожурной змейкой обвелась вокруг шеи сегуна, также плавно соскользнула вниз по его рукаву и исчезла в глубокой и широкой трещине между камнями. Правитель проводил её взглядом и чуть улыбнулся Кейру тонкими бледными губами. «Отныне вы наша кровь и наши ученики, молодые тулипа!» Его второе лицо маска, наплывающее на первое, обнажило короткие острые клыки. «Вам дарована великая сила и право распоряжаться ей, чтобы вместе с нами стать хозяевами этого мира!» «Спасибо!» — что... еле слышно пробормотал, переминающийся с ноги на ногу, по правую руку от Кейра Тим. «Ты чем-то смущен, малыш Аспид?» — мягко спросила его правительница. «Меня не оставляет ощущение, что я во сне!» — ответил тот, не поднимая глаз. «Меня тоже!» — неуверенно фыркнул Кейр, отчаянно, силясь избавиться от навалившегося на него тягостного оцепенения. «Во сне или в мультике?» Донье Мили сокинула их долгим задумчивым взглядом и неожиданно рассмеялась, поворачиваясь к Сигуну. Вот видишь, Кобысими, к чему приводит избыток торжественных речей. Мальчики только-только впервые приняли зверя, да и им немного опомниться. Я всё понимаю, негромко продолжила она, обращаясь к ним обоим. Нелегко обретать подлинное виденье, и вам ещё немало предстоит узнать, но у вас всё получится, я обещаю. «А сегодня им предстоит сделать ещё кое-что». Сегун поднял взгляд на неровную, покрытую извилистыми трещинами скальную стену со множеством ниш, тянущуюся высоко вверх и усыпанную искрящимися прозрачными кристаллами. К одной из этих ниш, освещенной тревожно-мерцающим розоватым светом, вела широкая изогнутая лестница с выщербленными ступенями, по которой тонкими струйками стекал вниз густой бело-фиолетовый туман. Донья Милис вытянула в сторону тонкую изящную руку, пара туманных нитей дымом поднялись в воздух и поползли по ее ладони, словно втягиваясь в кончики пальцев, и правительница согласно наклонила голову. Да, «Да, он, он ждет». Все, все, все. Кир снова на мгновение ощутил смутное, тянущее беспокойство, как во сне, когда перед тобой вдруг обрывается тропинка, но ты все равно по инерции шагаешь во тьму, а сон при этом еще не думает кончаться. Глюк или не глюк, а ему ведь кажется, больше уже не удастся очнуться от этого глюка по собственной воле. «Идите за мной», — Донья Милис положила горячие ладони им на плечи. Мы должны представить вас владетелю. Верена спустилась вслед за Алексом в нижнюю рекреацию, залитую ослепительным солнечным светом. Алекс купил в кафетерии два ломтя бананового хлеба, молча протянул один Верени, и она послушно откусила кусок. Потом они вышли на улицу и пошли вглубь университетского парка по узкой, засыпанной ярко-желтым песком дорожке. Молчание затягивалось, и Верена честно пыталась ни о чём не думать. Когда с тобой за такой короткий срок случается разом столько всего странного и иногда страшного, то иногда хочется некоторое время просто... просто ни о чём таком не размышлять. Вот, например, стоит дерево с ветками до земли и иголками, как у сосны, но в ладонь длиной. Интересно, как оно называется? Алекс не скажет, наверное. Он же совсем недавно из России. «Или...» «Алекс, а ты вообще человек?» — наконец решилась спросить Верена. Ситуация, да и сам вопрос были настолько бредовыми, что она произнесла это почти на автомате, даже не успев привычно сравнить себя с персонажем из какого-нибудь сериала. «И да, и нет», — ответил Алекс Жуя. «Больше да, чем нет. По крайней мере, я на это надеюсь. Слушай, давай-ка присядем вон туда, на скамейку. Они сели». Алекс отломил от хлеба тёмную корочку и стал задумчиво крошить её и бросать крошки вездесущим ибисом. Один из них приковылял совсем близко и любопытно ткнул тонким длинным клювом её босые пальцы. Верена поджала ногу. «Ты так и собираешься молчать?» «Нет, нет, прости, просто собираюсь мыслями. Это всё действительно трудно объяснить», — признался Алекс. «А ты попробуй». Это просто будет звучать для тебя, как что-то... Да ладно, чёрт с ним. Думаю, ты сейчас уже не будешь особенно придирчива к словам. Главное, что это всё началось бесконечно давно и страшно далеко отсюда.